Я поклянусь тебе еще в одном. В этот раз я никому их не отдам. Я только что купила «Ля Вольер» — виллу. Ты вспомнила? Я же тебе говорила, что однажды она будет принадлежать мне. Все, она моя. Два миллиона долларов. О, миссис! Это великолепно, восхитительно. Нам будет там спокойнее. Сейчас... «Ты отправишься туда», — сказала Надя. «Я хочу, чтобы все знали. Мой реванш! Сегодня вечером я устраиваю потрясающий прием. Приглашаю все побережье. Бетти Гром умрет от зависти!» «Они поздно ли сегодня, миссис?» «Ты о чем? Я уже все уладила. Десять мальчишек посыльных из Можестик разносят в этот момент». «Ты приглашений. Веселимся с полуночи и до полудня. Для тех, кто выживет, завтрак будет сервирован на берегу моря. Приглашено десять оркестров. Давай, убирайся, шофер ждет тебя». Опустив голову, Алиса направилась к выходу. Надя остановила ее. «Ты даже не поинтересовалась, у кого я выиграла эти деньги?» «У кого, миссис?» «У Хадада». «Надеюсь, вы не пригласили его?» «Конечно же, он приглашен, но я не думаю, что он придет. Почему ты не спрашиваешь у меня? Что ты будешь делать в Ля-Вольер?» «Что я буду там делать?» «Ты будешь руководить разгрузкой. Мы устроим настоящий карнавал. В 9.30 из Парижа прибывает спецрейс. Я вызвала трех костюмеров. Должны привезти маски, перья». Это будет птичий карнавал, и он состоится в моем доме. Миссис, кто же будет причесывать всю эту массу народа? Александр. Он прилетает в Ниццу последним рейсом. С ним будет пятнадцать помощников». Спортивный пляж был заполнен стройными юношами, которые с нескрываемым интересом смотрели на них. Ален взял Тьери за руку и провел в тихое место за здание кафе. «Слушай меня внимательно, Тьери. Сейчас ты поедешь домой. Я вызову такси. Ты закроешься в своей комнате и не двинешься с места до тех пор, пока я не приеду к тебе». В ее серых глазах еще отражался ужас пережитых мгновений. «Ты слышишь меня, Тьери? А ты? Что ты собираешься делать?» Мне кажется, я знаю егеря сегодняшней охоты. Я хочу убедиться в своих предположениях и сразу же приеду к тебе. Когда? Через час. Два. Ему было страшно за нее. Их больше не должны видеть вместе. Первым его желанием... было спрятать ее на яхте. Но убийцы уже, вероятно, знают о ее существовании. Над именем организатора его уничтожения он долго не размышлял. Это мог быть только Гамильтон Прэнс Винч». Он вспомнил завуалированные угрозы, когда отказался участвовать в предложенной ему игре, и его охватило дикое желание схватить Гамильтона за горло и бить его головой о стену до тех пор, пока она не расколется. «На улицу не выходи». Он зашел в бар, попросил вызвать такси и возвратился к Тьери. Ее сотрясала нервная дрожь, а Лен обнял ее. «Не волнуйся, все будет хорошо». Словно ища у него защиты, она всем телом прижалась к нему. «Я люблю тебя, Тьери, я люблю тебя», — шептал он, зарывшись лицом в нее волосы. Эти, произнесенные им слова, оглушили его. Никогда раньше он никому не говорил их. «Олен, Олен, я люблю тебя», — как эхо повторила она. эй мистер, ваше такси?» «Иду», — ответил Олен. Последнее пожатие руки — долгий, взволнованный и удивленный взгляд Тьери. ален вошел в холм, а жестик бледный, переполненный ненавистью, и молил Господа, чтобы ему не встретился Гамильтон. В тот момент он был готов совершить любой безрассудный поступок. Ключ. Резким тоном обратился он к администратору. «Его только что забрал ваш друг, мистер. Кто?» «Мистер Баннистер из Нью-Йорка! Мы делали все возможное, чтобы он не получил его, но он прямо здесь, в холле, разделся до трусов!» «Баннистер?» Круговорот событий так закружил его, что он напрочь забыл о нем. «Ален, где вы скрывались?» К нему прижала Сара и трясла его за плечи. «Я повсюду ищу вас! Жду вас целый час! Вы меня обманули!» Собрав волю в кулак, чтобы не накричать на нее, он осторожно высвободился из ее объятий. «Извините, Сара, у меня непредвиденные обстоятельства. К сожалению, я должен срочно подняться к себе в номер. Я иду с вами». «Это невозможно. Ко мне приехал мой друг, он ждет меня. Пусть подождет. Мне нужно с вами поговорить. Сара, честное слово, я не могу. А Лен, это очень важно. Позже, Сара, постарайтесь меня понять». Он повернулся к ней спиной и почти бегом направился к лифту. Она бросилась следом. Из лифта вышла маленькая девочка, держа на поводке трех огромных собак. «Ален, это не терпит отлагательства. Речь идет о нашем с вами будущем». В этот момент в холл вошла возвращающаяся из спальни бич Марина. Увидев Алена, она остолбенела. Не задумавшись над тем, каким образом он оказался здесь, она бросилась к нему. Ее, в свою очередь, заметил Арнольд Хаке, который выходил из бара, где провел несколько часов, Наблюдая за ее окном, забыв о своем возрасте, достоинстве, положении в обществе, он быстро засеменил к ней. Стальные двери лифта закрылись прямо перед носом Марины и Хакета. — Олен! На секунду времени вы можете мне уделить? — Нет, Олен! Нет, нет нет! Оставьте меня в покое! — Грубиян! Но я все же расскажу! Я выхожу за вас замуж! Вы слышите? Алин прислонился к стенке лифта. — Что вы сказали? — Вы и я, мы женимся. Посмотрев на его выражение лица, она добавила. — Мама об этом знает. не Мигнула лампочка пятого этажа. — Сара, вы сошли с ума. — Да, благодаря вам. Вам ни о чем не придется беспокоиться. Мои адвокаты составят брачный контракт. «Медовый месяц мы проведем там, где вы скажете». Проехали шестой этаж. «Ален, я знаю, что у меня импульсивный характер, но впервые в жизни мне захотелось выйти замуж. Я не хочу. Мы будем прекрасно жить, никогда». Седьмой этаж. Двери лифта раздвинулись. Одновременно прибыл и второй лифт, откуда вышли Хаккет и Марина. «Марина?» «Я требую объяснений». «Надоело! Все вам надо объяснять!» Она остановилась, как вкопанная. «Ален? Марина?» — воскликнул Ален. «Как ваши дела?» — учтивым тоном поинтересовался Арнольд Усары. «Ален, кто эта женщина?» «Это Марина!» — чувствуя, что сходит с ума, ответил Ален. «Здравствуйте, мистер!» — холодно поздоровался Хаккетт. Марина бросила Салину на шею, забыв, что встретила его в Каннах, когда всего лишь несколько дней тому назад рассталась с ним в Нью-Йорке. «Как ты оказался здесь? Невероятно! Ты знаешь, с Гарри все кончено!» «Олен, прошу вас, представьте меня!» Четко произнося каждую букву, лединым тоном попросила Сара. «Марина, это... это Сара... Э, Сара, это Марина!» «Откуда вы ее знаете?» — занервничал Арнольд. «Ален, ты только послушай, что он говорит!» Марина рассмеялась, затем повернулась к Хакетту и злобно бросила. «Если вы такой любопытный, мы жили вместе!» «Ален, это правда?» — спросила Сара. «Послушайте!» — по слогам произнес Ален. «Слушайте меня внимательно!» Он глубоко вздохнул, собираясь сказать заключительное слово и прекратить эту перебранку, но нужен слов не находил. Это оказалось не так просто. Неожиданно он юркнул в коридор и, добежав до своего номера, забарабанил кулаком в дверь. — Олен! — одновременно крикнули Марины и Сара и бросились за ним. — Самуэль, открой, это я, открой! — стуча в дверь, умолял Олен. «Ален, со мной никто никогда так не обращался!» — подбежала Сара. «Оставьте его в покое, сумасшедшие кричала Марина, оттягивая Сару за рукав в платье. «Закройте рот, увы, и не притрагивайтесь к моему жениху!» «Марина!» — повысив голос, чувствуя, что нервы его на пределе, — сказал Хаккет. «Вымлуден вам заметить!» «Да пошел ты, старый козел!» Дверь открылась. И показалась взлохмаченная голова Баннистера. На нем были только трусы и один носок. А выражением лица он напоминал боксера, только что поднявшегося с пола ринга после глубочайшего нокаута.